Имел я пересечение с этим субъектом. Ну, сами знаете, как это бывает. В сущности, позор корпуса заслуживает не то, что отставки, а чего и похуже, но безнаказанным останется еще долго, быть может, навсегда. Сие вовсе не говорит об ущербности системы. В любой стране, в любой конторе, хоть ты тресни, непременно найдется некоторое количество паршивых овец, — К чему это я? — Моральные принципы, — он произнес эти слова, иронически кривя губы, — полковника Ларионова, вам достаточно известны. — Могу вас заверить, что с моралью господина Гартунга обстоит даже хуже. — А посему держите ухо востро, чтобы с вами в человеческом муравейнике под названием Париж несчастный случай не произошел, чтобы под случайный омнибус не попали, — с башней и фели не сверзились по пьяному делу, устрицами несвежими не отравились насмерть, от несчастной любви к парижской меденетке не застрелились невзначай. — Нет, вы серьезно полагаете? — Да ничего я не полагаю, ротместер! — с досадой промолвил Васильев. — Просто-напросто, превосходно изучив Гартунга, частным образом вам рекомендую быть осторожным и недоверчивым. — Могу я надеяться, что вы серьезно отнеслись к моим словам и все осознали? — Конечно, — сказал Бестужев, — я не мальчик. Грязные сложности жизни усвоил. Вот только до сих пор подобное, если честно, омерзение в душе оставляет. — Ну, тут уж ничего не поделаешь, голубчик, сэ ля ви. — Кого вы там увидели? Он тоже посмотрел в окно вокзального ресторана. К спальному вагону, украшенному табличкой «Стамбул, Триест, Париж» Подошел профессор Бахметов, за которым носильщик нес один единственный чемодан. «Ну, ничего удивительного», — сказал Васильев. «И господина профессора в Париж отправляют для возможных научных консультаций. Дело ведь грандиозное, закручено. Забавно, право. Либерал за спиной, за графинчиком в компании себя подобных усердно витействует, фрондирует азартно». Речи толкает о прогнившей монархии и ответственном правительстве, однако едва солидные ордена замаячили. Как миленький, распрекрасным образом сотрудничает с презираемыми им сатрапами в голубых мундирах. Хочется ему ленту. Вот видите, Алексей войнович даже либеральная наша научная интеллигенция к материальным знакам отличия весьма даже неравнодушна. Что же говорить о Гартунге? Не знакомы с биографией? «Всего достопочтенного господина?» «Нисколько. А жизнеописание примечательное. До нынешних своих постов, чинов и звезд Аркадий Михайлович дослужился, будучи в свое время заагентуренным студентиком, близким к народовольцам. Ничего необычного. В общем, Сергей Васильевич Зубатов, недюжинный мастер политического сыска, тоже в юности... Из революционеров в секретные сотрудники угодил, до полковника дослужился. Московским охранным заведовал, начальником особого отдела департамента полиции был, хоть и недолго. Вы его уже не застали, а мы были приятели. В том-то и фокус, что Сергей Васильевич — человек совсем иного склада, нежели гартунг, каторжник беглый. И именно что так, я не преувеличиваю. На заре своей карьеры был Аркадий Михайлович, подведен к обосновавшимся в Париже господам из народной воли, когда заграничной агентурой в Париже еще Рачковский заведовал. И никак этих господ было не взять под жабры, дурила французская Фемида, как многие ее европейские сестрички, политических эмигрантов не выдавала, исключительно уголовных. Вот у Гартунга и промелькнула светлая идейка, А ежели эти самые народовольцы в Париже организуют мастерскую по выделке бомб, дабы этими бомбами злодейски покуситься на самого государя? Откровенно говоря, никогда я не был сторонником столь явных провокаций, но что поделать, не было другого способа зверюк прижать. Идею доложили самому государю, государь одобрил, и выплыл в Париже молодой политический изгнанник из России, господин Ландезен, Втерся к народовольцам, на деньги богатого дядюшки в кавычках помог им мастерскую поставить, а потом французская полиция, неведомыми путями об этом узнавшая, сделала налет, готовых к употреблению бомб захватила несколько чемоданов. Тут уж была, легко догадаться, чистейшей воды уголовщина, и Фемида французская на сей раз грозно нахмурилась,